Глава сорок восьмая Узников в Ярославии держали глубоко под землей, где нельзя было различить дня и ночи. Мира освещал факелом путь, а Эмоджин и Мария спускались следом за ним по каменным ступеням. «Думаешь, Блазан сказал нам правду?» — спросила Эмоджин. «Лавкиния в самом деле та девушка, на которую напали королевские стражи?» «Мне кажется, мы ее видели раньше, она приходила кормить великур». «Не знаю», — пожал плечами Миро. «Главное, чтобы она согласилась отвезти нас в горы, а остальное неважно». Дети все ниже спускались в подземелье замка. Стены здесь были сделаны из грубого камня, а воздух пах, вековой затхлостью. «Насколько глубоко надо спуститься?» — спросила Мари. «До самого низа». — ответил Миро. — Да хладоморни, тюрьмы, где держат самых опасных узников. — Хладо... что? — Хладоморня. Это такие ямы для преступников, где они отучаются от опасных мыслей. Миро сказал это даже с гордостью, как будто сам додумался до такого чудесного изобретения. Лестница привела друзей к спящему стражу, тихо похрапывающему на посту. Дети перешагнули через его вытянутые ноги и вышли на другую лестницу, ведущую еще ниже. «Знаете, будет лучше, если разговаривать буду я», — решил Миро. «Почему это?» — посмотрела на него Эмоджин. «Лесный народ непокорный. Будет непросто уговорить эту преступницу помочь нам». Но, возможно, она послушается принца. «Кто такие лесные?» — спросила Эмоджин. «Люди, которые раньше жили в лесу. Почему же они теперь там не живут?» — удивилась Мари. «Там больше никто не живет из-за скретов». «А почему лесным запрещено охотиться на кроликов?» — спросила Эмоджин. «Я бы тоже не покорилась, если бы меня заставляли подчиняться несправедливым законам». Миро смутился и быстро помотал головой, как будто хотел отогнать какие-то мысли. «Не знаю», — ответил он, — «законы принимает дядя, так уж устроено». Наконец они вышли к небольшой пещере, перед которой двое стражей азартно играли в кости. Увидев мира они тут же поднялись на ноги и поклонились. «Просим прощения, Ваше Величество. Мы не знали, что вы придете». «Мне нужна лавкинье Лоло», — отчеканил принц. «Вы не знаете, в какой она яме?» «Тогда вам еще ниже, Ваше Величество. Четвертая яма направо». «Благодарю вас», — кивнул принц. «Вам не понадобится помощь, Ваше Величество». «Эта дамочка весьма невоздержана на язык. В этом нет необходимости». И Моджин заклебалась, не в силах решить, злит ли ее надменный тон Миро или, наоборот, восхищает. Спустившись по третьей лестнице, которая была еще уже других, друзья увидели стены, по обе ее стороны покрытые холодной зеленой слизью. Они отчитали три двери справа и вошли в четвертую. Перед ними оказалась яма, вырытая прямо в земле. «Ну вот», — сказал Миро. Это хладоморная яма. Она накрыта решеткой, чтобы посетители не провалились вниз, а заключенные не могли вылезти наверх. Дети присели на корточки и заглянули вниз. И Моджин сразу узнала узницу по решительному взгляду и волосам, закрученному в два тугих пучка. Но живая петарда уже утратила свой огонь. Ее одежда потускнела. Волосы были растрепаны, а на смуглом лице виднелись синяки. И моджан совершенно растерялась. И это все из-за охоты на кроликов? — Я принц Мирослав Яромир Драгомир Кришнов, повелитель, пропустим в видение, — перебила его девушка. — Эм, вы лавкинье Лоло, охотница из рода лесных и подруга Блазана бильбица Что? Я никогда не водила дружбу с этим тыквоголовым толстяком». «Понятно», — слегка растерялся Миро. «Но остальное все верно?» Он поднес факел ближе к решетке, заставив Лавкинью отвернуться. «Мы принесли кое-что, если вы голодны». «Я не нуждаюсь в ваших подачках», — огрызнулась лавкиня «Мы не с подачками пришли», — заговорила Эмоджин. «Вообще-то все совсем наоборот. Нам нужна ваша помощь». Фигура лавкиньи пошевелилась в темноте. «Как я могу вам помочь, если я заперта под землей?» «В этом-то и дело», — сказал Мира. «Мы поможем вам бежать». лавкинья расхохоталась, но ее смех быстро перешел в кашель. «Значит, это и есть мои освободители», — выдавила она. «Принц-недоросток и пара служанок?» И Моджин и Мари переглянулись. Служанки? Так их еще никто не называл. «Нам нужен проводник», — продолжал Миро. «Мы хотим уйти из Ярославии, и чем быстрее, тем лучше». «Ах, вот оно что!» «Вы надумали сбежать из дома?» «Нет, мой дядя — король. Зачем мне бежать? Просто нам нужно поговорить с Модрик Ралем, и мы хотим, чтобы вы отвели нас на гору Кленат». «Что?» «Мои друзья ищут дверь, которая ведет в другой мир, и мы предполагаем, что скретом известно, где она находится». «Ах, ясно!» протянула лавкинья «Что ж, слыхала я о таком двери в деревьях». «Правда?» воскликнула Эмоджин. «Вот здорово!» Но сама я никогда не видела ни одной такой двери. «Ой! какую еду вы принесли?» «Пирог», — ответил Миро. «Серьезно?» — воскликнул Лавкинье. «Вы принесли голодной узнице пирог?» «Ну да», — растерялся Миро. «А что в этом такого?» «Ничего, давайте его сюда». И Моджин протянула сверток через прутья. не пришлось встать на цыпочки и вытянуть руки над головой, чтобы достать его. Она съела пирог и в упор посмотрела на Эмоджин. «Я тебя знаю?» «Я была на площади, когда вас арестовали», — ответила Эмоджин. Охотница крепко зажмурилась, потом снова открыла глаза. «Да, точно. Ты та девочка, которая забрала кинжал. Вот уж не думала, что тебе удалось удрать». Лавкинье снова отошла от решетки, так что дети больше не могли видеть ее лицо. — Насчет похода, о котором вы говорили, — негромко сказала она. — Что я получу, если пойду с вами? — Свободу, — ответил Миро. — Насколько я понимаю, моя свобода нужна вам не меньше, чем мне, — усмехнулась девушка. — Без меня вы все равно никуда не попадете. — Да, — выпалила Эмоджин и сердито посмотрела на Миро. Мы поможем вам сбежать в любом случае, захотите вы пойти с нами или нет. Но у меня больше нет денег. С плохо скрытым раздражением выпалил принц. Говорят, король известный коллекционер, заметила Лавкинье. Я могу добыть для вас дядину коллекцию миниатюрных драгоценностей из пустыни, предложил Миро. Ее будет легко сбыть с рук. «Сколько она стоит?» «Не знаю. Тысячи крон, не меньше. Это единственная такая коллекция по всей Ярославии». «Идет», — согласилась Лавкинья и, встав на цыпочки, протянула руку. Мира обернулся к Эмоджин и горячо зашептал. «Слово снова стоит недороже воздуха. Едрж всегда это повторял». «Не говори гадости», — возмутилась Эмоджин. «Мне кажется, ей можно доверять. Соглашайся скорее, пока она не передумала». Мира наклонился и пожал протянутую руку ловкиньи. «Что вы будете делать, когда найдете эту дверь?» — спросила охотница. «Войдем в нее», — ответила Мари, «и, наконец, вернемся домой». «То есть вы из...» «Ловкиньи осеклась». должна вам сказать таких сумасшедших как вы мне еще не доводилось встречать но это неважно мне нравится ваше предложение надеюсь это будет интересное приключение я в деле спасибо воскликнула мари спасибо лавкинья улыбнулась эоджин значит мы придем за вами завтра уточнил миро полагаю вы найдете меня на этом же месте усмехнулась лавкинья «Вы знаете, что брать с собой?» «Я думал об этом», — пробормотал принц. «В кухне есть шоколадные конфеты. Наверное, их приготовили для свадебного пира. Но если я возьму несколько, то кухарка ничего не заметит». «Глупый утенок», — фыркнула ловкинья. «Что, простите?» — смутился принц. «Нам не нужен шоколад», — отрезала она. «Слушайте внимательно». Сейчас я вам скажу, что нужно взять с собой.